Кришна Мурти. Я осторожен. Слова могут иметь дополнительное значение. Бом. Следовательно, поскольку люди сопротивляются слушанию, они воспротивятся и слову «любовь». Кришна Мурти. Вот почему я говорю, что это довольно рискованное слово. Бом. Мы говорили на днях, что любовь содержит в себе разумность. Кришна Мурти. Конечно. Бом. что означает также и осторожность. Мы подразумеваем, что любовь – это энергия, которая предполагает также разумность и осторожность. Все это… Кришнамурти, теперь подождите. Вы обладаете этим качеством, а я в плену своего страдания, беспокойства и прочее. И вы стараетесь с помощью разумности проникнуть сквозь всю мою тьму. Как вы это сделаете? Поможет ли это? Если нет, тогда мы, люди, пропали. Вы согласны, сэр? По этой причине мы изобрели Иисуса, Будду, Кришну, образы, которые стали бесполезными, поверхностными, бессмысленными. Так что же мне делать? Думаю, что есть другой фактор. Внимание! «Восприятие, разумность и любовь – все это вы мне принесли, а я оказался неспособным принять. Я говорю, это звучит приятно, я чувствую, но не могу это удержать. Я не могу удержать, потому что в тот момент, когда выхожу из этой комнаты, я уже потерян». Бум. Это действительно проблема. Кришнамурти. «Да, это действительно проблема. Является ли любовь чем-то внешним, как небеса и все эти вещи, которые есть внешне?» Является ли любовь чем-то внешним, что вы мне приносите, что вы пробуждаете во мне, что вы мне дарите, или же в самой моей тьме, в иллюзии страдания это качество уже имеется? Очевидно, нет, там его не может быть. Бом, где же тогда оно есть? Кришнамурти, в этом как раз все дело. Любовь не ваша или моя, она не личная, она никому не принадлежит. Бом. Это важный момент. Подобным же образом вы говорили, что изоляция не относится ни к какому отдельному человеку, хотя у нас есть тенденция считать, что изоляция – проблема личная. Кришнамурти. Конечно, это наша общая почва, а также и разум не является личным. Бом. Но он опять-таки представляет собой противоположность всему нашему мышлению. Кришнамурти. Согласен. Бом. Любой скажет, что этот человек разумный, а тот нет. Тут, возможно, один из барьеров, отгораживающих от целого. Ведь за обычным каждодневным мышлением существует более глубокое мышление человечества. Но мы в большинстве случаев воспринимаем его отстранение и говорим, что те или иные качества принадлежат или не принадлежат именно нам. Кришнамурти. Безусловно. Фрагментарный ум изобретает все это. Бомб. Это было изобретено, но мы это подхватывали с помощью слов и без слов, и из с самого детства. И, следовательно, фрагментация составляет основу всех наших мыслей, ею проникнуты все наши восприятия. И так это требует обсуждения. Кришнамурти. Мы это уже обсуждали. Горе не мое. Это человеческое горе и так далее. Бом. Но как людям это увидеть, если человек, переживающий горе, чувствует его... как свое личное горе. Кришнамурти, я думаю, что это происходит отчасти из-за нашего воспитания, из-за нашего общества и наших традиций. Бом. Это подразумевается всем нашим образом мышления. Нам надо выскочить из этого состояния. Понимаете? Кришнамурти, да, выскочить из этого становится проблемой. Что же мне делать? Бом. Мы можем, пожалуй, понять, что любовь не персональна, она не является любовью отдельного человека. Кришнамурти, земля – это не земля Англии или Франции. Земля есть земля. Бум, я подумал о примере из мира вещества. Если ученый или химик изучает такой элемент, как натрий, он не скажет, что это его натрий. или что кто-то еще изучает его натрий. И это, конечно, не мешает ученым обмениваться мнениями и так далее. Кришнамурть, в самом деле, натрий – это натрий. Бом. Натрий есть натрий, он универсален, и мы должны сказать, что любовь есть любовь всего мира. Кришнамурть, конечно. Но, вы знаете, мой ум отказывается это увидеть, потому что я чрезвычайно сосредоточен на себе. И ужасно озабочен собственной личностью и собственными проблемами. Я отказываюсь допустить, что это возможно. Когда вы говорите, что натрий есть натрий, это очень просто. Я могу это понять. А когда вы мне говорите, что горе общее для всех нас, то это трудно себе представить. Бом, видение этого не может быть достигнуто во времени, а знание, что натрий есть натрий, потребовало от человечества, как вы знаете, довольно долгого времени. Кришнамурти. Является ли любовь чем-то общим, таким, что относится ко всем нам? Бом. Пока она существует, она должна быть общей. Кришнамурти. Разумеется. Бом. Ее может не быть, но если она есть, то должна быть общей. Кришнамурти. Я не уверен, что она не существует. Сострадание – это не я сострадателен. Сострадание существует, а это нечто такое, в чем нет меня. Бом. Если мы говорим, что сострадание, как и натрий, универсально, то всякое человеческое сострадание тоже универсально. Кришнамурти. Сострадание, любовь и разумность. Вы не можете иметь сострадание без разума. Бом. Итак, мы говорим, что разумность также универсальна. Кришнамурти. Очевидно. Бом. Но у нас, как вы знаете, есть способы проверки разумности отдельных людей. О, нет. Бом. Но, быть может, все это часть того, что входит в образ мышления. Кришнамурти. Часть этого раздробленного фрагментарного образа мышления. Бом. Что же у нас могло бы быть целостное мышление, хотя мы его еще не имеем? Кришнамурти. Целостное мышление, тогда не мышление. Тут какой-то другой фактор. Бом. Какой-то другой фактор, к которому мы еще не пришли. Кришнамурти. Есть ли любовь? Общее для всех нас. Почему я ее не вижу? Бом. Я думаю отчасти потому, что ум пугается. Он просто отказывается допустить такую фантастическую перемену в образе видения. Кришнамурть, но вы только что сказали, что натрий есть натрий. Бом. Видите ли, у нас есть множество доказательств этого в виде всякого рода экспериментов, доказательств. постепенно накопленных большим трудом и опытом, однако любовь мы не можем рассматривать таким же образом. Вы не можете пойти в лабораторию и доказать, что любовь есть любовь. Кришнамурти. Нет, конечно. Любовь – это не знание. Почему же человеческий ум отказывается принять вполне очевидный фактор, не страх ли поступить со своими прежними ценностями, стандартами и мнениями?